от соответствующей ложи и подчиняется ее дисциплине, что находится в разрез с интересами народа и страны. Примечание Дмитров, Сочинение, София, 1954 год, том 12, страница 235-236. Особенно активно на Западе работа по ту сторону баррикад по масонским каналам ведется моменты больших социальных конфликтов, общественных всплесков, в пике напряженности, когда надо сбить накал, отвратить от рабочего движения массы население. Заключение. Подземная река мельчает. Братья составляют пятилетние планы. Основной закон — Закон прибыли Кризис масонства особенно проявляется в его духовном падении, в победе ночи над днем иррационального над светом мысли. Оно плохо терпит самостоятельность и дерзость мысли, таланта. Вот почему некогда культурно богатое течение каменщиков Не имеет боли в своих рядах Моцартов, Петховенов, Бомарше, Гальдони, Байронов, Шелли, Гёте, Гюго. Капиталу нужны слуги, исполнители, проводники идей, связанных не с духовными, а банковскими ценностями. часть и отчасти судебное расследование подрывной антидемократической деятельности ложи П-2 в Италии, книга Стивена Найта, обратившая внимание британской общественности на оживление активности масонов, побудили критически посмотреть на отдельные стороны масонского движения и в других странах. В ноябре 1985 года финская газета «Хельсинген Санамат» раскрыла наличие в Финляндии специальной ложи в чем-то похожей на П-2 – Суоми лоси 1 В ложе, ставившей целью закрепление связей Финляндии с Западом, в одной упряжке работали американские и британские разведчики, работники финских вооруженных сил разведки и бизнеса. Бывший чиновник ФБР, американский финт Раймонд Юли Тало, начальник политического отдела посольства США в Хельсинки, в своих мемуарах рассказал, как через братьев распространялись провокационные слухи, чтобы обвинить коммунистов в подрывных целях и вызвать по отношению к ним репрессии. В Израиле Великая масонская ложа, ровесница провозглашения этого государства, а число ее членов не превышает трех тысяч, но она лишь частичка большого числа масонских и сионистско-масонских организаций, объединенных заботой об Израиле. История возникновения последней – тема специального исследования. А в рамках книги отметим, что сионистско-масонская ложа Бнайбрид, сын Изавета – имеет отделение более чем в 40 странах мира, но главным из них остается американская. Влияние ее столь велико, что это ложа, как и международные сионистские организации. Всемирная сионистская организация была создана в США под эгидой бнай Брит в 1897 году. Обосновавшиеся в США устраивают смотрины кандидатам в президенты страны. В Англии «Санди Таймс» сообщила о начале движения в стране с целью демаскировать масонов в местных органах управления. Любопытно, что инициатором «Чистоты рядов» стала та самая партия, которая ранее, в период нахождения на посту премьер-министра масона Этли, противилась расследованию проникновения масонов на высокие посты. Стивен Найт Привел пример, как в апреле 1951 года предложение депутата-лейбориста Лонгдена назначить комиссию по расследованию влияния масонов на политическую,